Глава двадцать п я т Дверь в апартаменты заперта, внутри тихо. Я хотел поговорить с Хеленой х а р т к а с л до того, как она уйдет по делам, но, судя по всему, владелица особняка не любит прохлаждаться. Снова дергаю ручку двери, прижимаю ухо к створке. По коридору идет кто-то из гостей, с любопытством косится на меня. Увы, все мои старания напрасны. х е л е н а х а р т к а с л в апартаментах нет.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 Она искала там что-то еще, кроме револьвера из апартаментов исчезла страница дневниковых записей. Мелиссент считала, что ее в ы д р а л а сама Хелена, чтобы скрыть какую-то встречу, но дневник перемазан отпечатками пальцев Каннингема. Он на о т р е з о отказался объяснить, что делал в апартаментах, и категорически заявил, что не взламывал дверь. Но если я подстерегу его за этим занятием, то ему придется во всем сознаться.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 Я увлечен своим занятием и лишь немного погодя замечаю, что все в г о с т и н о й притихли. В дверях стоит к о р е н а с т ы й тип, цепким взглядом скользит по лицам гостей. Те, на ком он не останавливается, облегченно вздыхают. С виду он настоящий г р о м и л а с рыжей бородой и вислыми щеками, а приплюснутый н е е д и н о ж д ы с л о м а н н ы й нос напоминает яйцо, выпущенное на сковороду. Грузное тело с трудом втиснуто в потрепанный костюм на широченных подносах плеч блестят капли дождя. Взгляд громилы придавливает меня, как валун, скатившийся с горы. Вас ждет мистер Стэнуин, заявляет тип грубым резким голосом. Зачем? Он вам сам скажет. Передайте мистеру Стэнуину, что я сейчас занят. Сами не пойдете. Я вас отнесу.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 Мы с Дарби единодушно срываемся с места. Выбегаю в коридор, но путь п р е г р а ж д а е т р ы ж и й г р о м и л а Мистер с т е н уин занят, говорит он, раскачиваясь с стороны в сторону, чтобы не замерзнуть. Где э Велина х а р т к а с л Я слышал ее голос. Запыхавшись, требую я. Мало ли что вы слышали, и вообще это не ваше дело. Заглядываю ему за спину в приоткрытую дверь в соседних апартаментов. Похоже, там приемная, но она пуста. На мебель накинуты чехлы, пожелтевшие, с черной каймой плесени по краям. Окна заклеены старыми газетами. Некрашеные н д о щ а т ы е стены прогнили. В дальнем конце комнаты виднеется еще одна дверь, но она закрыта. Наверное, велина там. Перевожу взгляд на Грамилу. Он улыбается, демонстрирует мне ряд кривых желтых зубов. Но «Ну, чего еще? – спрашивает он.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 Трухлявое царевшее дерево легко поддается ножу, рассыпается под пальцами. И нечего со мной играть в эти игры. Так ей передайте, иначе вам обеим не сдобровать. Доносится сквозь стену голос Тенуина. Сами ей передайте. Я вам не девочка на побегушках. х о л о д н о заявляет э в е л и н а Тем велю, тем и будете, произносит он. Я вам за это плачу.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 И закупорить в бутылку. А что с письмом? Негромко спрашивает э в е л и н а сдерживая гнев. Я его придержу, чтобы вы не забывали о нашей договоренности. Вы гнусный подлец! Стэн у им с утробным смехом смахивает оскорбление. За то честный. Кто еще в этом доме может такое про себя сказать, а? Все, вы свободны. И не забудьте передать мои слова. Слышу, как открывается дверь. Чуть погодя э в е л и н а торопливо проходит мимо детской. Хочу броситься за ней, но понимаю, что ничего этим не добьюсь. К тому же э в е л и н а упомянула о каком-то письме, которое теперь у Стенуина. Она хочет отобрать у него письмо, а значит, мне надо повидаться со Стенуином. Кто знает, вдруг он и Дарби закодычные п р и я т е л и Джонатан Дарби ждет в детской. Докладывает Громила Стенуину. Вот и славно. Стенуин задвигает скрипучий ящик стола. Я сейчас переоденусь, подготовлюсь к охоте, а потом поговорю с этим Гнусом. Нет, не похоже, что они привятели.